Глава 21. Алина и Эдуард. Таганайская зона. Сомнений нет. Вообще. Да из чего бы? Лёшка? Ну, Лёшка. Он же давно с ней в зону просился. Ну да, опасно. Но экстремальный туризм как раз в Лёшкином духе. На этой почве они и сошлись. Что, нельзя? Но ну, если очень хочется, то можно. Лёшка давно её уламывал, а она всё отказывалась. Мало ли что. А Лёшкина мама, Ада Сергеевна, Алину и так не шибко любит. Если она узнает, никому мало не покажется, хотя Лёшка вовсе не маменькин сынок, и навыков выживания у него хоть отбавляй. А Бузы в зоне точно не будет, только матери его этого не объяснишь, и полковнику Гнедому тоже. Если до него что дойдет, он Солину вообще шкуру спустит, полоскутку, и мехом внутрь вывернет. Гнедой он такой, он может». Насколько у Алины с Лёшкой уже за последние годы отпусков сорвалось из-за Алининой работы вообще и из-за полковника Гнедова в частности. Вот тот -то же. Лёшка ангел просто. Ему за терпение памятник поставить надо. Другой бы давно сбежал. Алина смотрит на него, улыбаясь. Уболтал ведь чертяка языкастый. Твою ж налево, как ей с ним повезло. И прогулку у них получается просто зашибись. Давно так не оттягивались. Да ладно, чего там самоубийство? Они ж не больные на всю голову. Всего-то до каменной реки и обратно. Надо ж Лёшке зону во всей красе показать. Вот дальше жесть, да, но... Зря ты сюда пришла, Алина. Что? Лёшка смотрит как-то странно, склонив голову на бок, словно овчарка, когда что-нибудь вызывает её интерес. И глаза, глаза. Нужно лучше подбирать себе спутников. Лёша, ты о чём вообще? «Обернись!» Хомчик оборачивается и замирает в шоке. «Спутники!» Она ведь совсем про них забыла. Ей почему-то казалось, что они с Лешкой одни пошли, что было бы логично, учитывая, насколько криминально сама по себе их затея. «Странно!» «Да что там странно!» «Вот лица их — это да!» «Роман, Тимур, Эдуард!» «Твою ж налево, что с ними?» «Их лица, как у начинающих разлагаться покойников!» Кое-где уже отвалились лоскуты кожи, просвечивает мясо, глаза подернуты поволокой смерти, под которой, однако, горит неутолимый голод. «Зомби? Как в обители зла?» «Да нет, бред, быть не может». «Это зона, Алина. Тут все может быть». «Да ты-то откуда знаешь? Тоже мне эксперт». С досадой отвечает хомчик и замирает от странной мысли. Про бред и не может быть она вслух не говорила. «Как же он...» Алёша, произносит она, начиная поворачиваться. Но в этот момент все трое ее зомби-спутников фокусируют взгляды на ней и шагают вперед. Алина, они нас убьют. Сделай что-нибудь. Да? Что, например? У тебя оружие. Пристрели их к чертовой бабушке. Опять ответ на незаданный вопрос. Что за... На зомби надвигаются, Алина пятится, сжимая автомат. Нет, она не выстрелит, не сможет. Это же Эдуард, Тимур, Роман. Свои в доску. Как же... Они уже не свои. Стреляй. Словно в ответ на его слова где-то трещат очереди, слышатся крики. Но все это глухо, как сквозь подушку. Словно в неимоверной дали. А здесь только она, Лешка и три ходячих мертвеца. И палец Хомчик уже автоматически ложится на спусковой крючок. Алина боец, оперативник. Ей не впервые работать на инстинктах. Сколько уж раз они спасали ей жизнь. А еще она командир отряда. И это не просто так. Не мускулами едиными, боевыми навыками, реакцией и меткостью. Мозгами тоже, а иногда в первую очередь. И чутьем, который сейчас вопит об опасности. И о том, что происходит что-то не то. Вектор угрозы. Олене привычно оперировать этим понятием. И сейчас этот вектор направлен куда угодно, только не в сторону надвигающихся зомби. Нет сомнений? Не было, да, но сейчас? Что изменилось? Реальность в ее голове. Почему у нее ощущение несоответствия? Память плывет, раздваивается, и в голове появляется вторая версия событий, которые, которые. Эдуард к ней ближе всего, он тянет к ней гниющие руки, сейчас хватит за горло. Кисти Алины судорожно сжимают автомат, но палец на спусковом крючке будто сводит. И боль. Боль в правом ухе, словно от ожога. Мелкого, но болезненного, как если бы там что-то раскалилось и сломалось. Мелькает и тут же пропадает мысль, что это пси-блокиратор. Зомби все подходит, но Алина вдруг перестает пятиться. Раздвоение реальности достигает критической отметки, а взгляд ее встречается со взглядом Эдуарда. Вполне себе человеческим. И наведенное кошмарное обличье начинает сползать с него, словно поплывший грим. Постойте, но если с Эдуардом и остальными все в порядке, тогда... Леша? Она разворачивается и видит его совсем рядом, в неестественной позе, сосвернутый на бок головой, и черными, словно дырой в бездну, глазами. «Нет». «Сопротивляешься?» «Зря». И рука фантома-стража хватает Алину за горло. В голове Эдуарда Прохоренкова все путается. Память, реальность, прошлое, настоящее. Где он? Когда он? Все, что произошло в последние годы. Оно произошло или это был сон? Шутки его сознания. То, что вокруг творится, похоже на второй вариант. Потому что вокруг никакой зоны. Литерская квартира, где он живет с родителями и куда привел Настю. Боже, а ведь с тех пор прошло уже девять лет. А может, не было этих 9 лет и все происходит сейчас? Но ведь он же оставил позади весь этот кошмар. Или ему только казалось, что оставил. Темнота. Вырубилось электричество. На улице крики, всполохи пламени. Где-то воют сирены скорой, пожарных, полиции. Горят машины, несколько машин. Это совсем рядом. На Лиговском, у перекрёстка. Он хорошо виден из окна. И тени на улице. Много теней, приземистых, скрюченных, истребители. Эдуард холодеет. Этих тоже видно. Электричества нет, зато луна. Вон человек пытается перебежать улицу. Но тени набрасываются на него скопом. Валят на асфальт и... Нет, он не может на это смотреть. Прочь от окна. Надо уходить всем сразу, пока еще есть время. Их машина во дворе, рядом с аркой. Брать только деньги и документы. Вещи — дело наживное. Эдуард хватает фонарик и кидается в комнату родителей. Папа, мама надо... И осекается. Они лежат на полу совершенно неподвижно. И Эдуарду можно даже не прикасаться к ним, чтобы понять, что жизни в них нет. Совсем. Сухое рыдание подступает к горлу вместе с какой-то странной мыслью, что он это уже переживал. Много раз. Однажды в реале. А потом сотни и сотни ночей это приходило в кошмарах. Или не приходило. Не было этих ночей, и этого не было. еще пока. Оно вот сейчас происходит. черт что же так правое ухо болит? Словно паяльником горячим туда ткнули. А ведь с этой болью что-то связано. Какая-то важная мысль. За нее надо бы зацепиться, раскрутить. Но мешают мёртвые лица родителей. Заполняют его болью, которая вроде бы давно пережита, оплакана. То есть не оплакано, конечно, за неумением отпускать свои эмоции, а запрятана в самом глубоком и потаенном уголке души. Да что ж его так клинит-то на этом дежавю? Не было же ничего. Или... Бестолково шарящий по комнате фонарь вдруг вылавливает еще одно лицо, живое, но тоже неподвижное, словно замороженное. Эдуард вздрагивает. Настя! Дикая радость и невероятное облегчение. Господи, как я рад, что ты жива! Шаг к ней с раскрытыми объятиями, и тут же словно кол в позвоночник. Парализующая мысль. Бледность, нарушение дыхания, холодная испарина — все симптомы шока. У него. «Я же убил тебя!» Это вырывается раньше, чем он успевает прикусить язык. Раздвоенная реальность в голове Прохоренкова лихо отплясывает Тарантеллу, а жжение за ухом становится почти нестерпимым. Но он не может отвести глаз от ее милого лица — теперь вызывающего только страх и смятение, полным отсутствием эмоций. О, появилась недоуменная улыбка. Уже прогресс. Эдик, ты что? Это же я. Твои родители? Они не выдержали этого кошмара. Сердце похоже. Эдик, ты только держись, не расклеивайся. Нам бежать надо, пока не поздно. Да, бежать. С ней? От нее? В голове полный сумбур из разнонаправленных мыслей. Две реальности вступили в жестокую битву, и полем боя для них стал его мозг. Измененная, пьющая жизнь, убила его родители, а он... Нож, кухонный нож, плюс талика везения, ее кровь на его рубашке. Ты что, это же Настя, любовь всей твоей жизни. Как ты мог такое подумать, чокнутый? Этого ничего не было. Спасай ее, спасайтесь вместе. Пустой и темный подъезд, барабанная дробь его ботинок по ступенькам. Сумка с деньгами и документами в руках. И выжженная пустыня в душе. А еще болезненно сухие глаза, будто слезные железы у него отсутствуют. Истребитель в дверях подъезда. Нож, оставленный в его глазу. И бег к машине до колотья в боку. Было это или нет? Не было, конечно. Возьми себя в руки. Тебе надо спасать Настю. Ну и себя тоже. Эдик, качнись, они идут. Кто? Вопрос задан на автомате. Его охватывает какое-то отупение, вызванное смешением реальности в голове. Истребители, трое, они убьют нас. Дверь в квартиру их не удержит. Скорее, Эдик, пристрели их. Его реакция неподдельное изумление. «Из чего? У меня нет оружия». «А это что?» Взгляд вниз. Холодная тяжесть пистолета в руке. Еще одно противоречие. «Откуда? Тогда в Питере у него не было пистолета». «Тогда? Не было?» Ну ты, дружочек, совсем. Эк тебя клинит-то. Не тогда, а сейчас. И пистолет у тебя есть. Откуда? Отцовский, наградной. Давай, блин, вспоминай. Он же у тебя ветеран-ликвидатор был. Только быстрее вспоминай, они приближаются. Эдик. Крик Насти прорывает вязкий душный ступор, окутавший его мозг. Скрипит входная дверь. На пороге появляются трое. Жуткие, желтоглазые, на полу согнутых истребители. Рука с пистолетом автоматически поднимается. Палец привычным... Откуда, блин? Движением отщелкивает предохранитель. «Эдик, стреляй!» «Что за черт?» «Их лица!» «Да, уродливые, да, с желтыми глазами. Но почему знакомые?» «Именные маркеры прилетают из второй реальности. Ложный? Настоящий?» «Алина, Роман, Тимур...» «Он их знает, они...» «Убийцы, Эдик, стреляй! Чего ты медлишь?» «Нет, не убийцы!» Жение за ухом, точечный, так жжет сдохший псиблокератор. Откуда он знает? Оттуда, из второй реальности, вернее, первой. И эти трое оттуда же. И никакие они не истребители. Люди и лояльны. И пистолет оттуда. Из мира, в котором после питерского кошмара прошло 9 лет. Который настоящий, в отличие от туфты, которую ему подсовывает. Настя или. Эдик, стреляй. Как скажешь, Настя. Прохоренков разворачивается и всаживает пулю прямо в центр ее широкого красивого лба. Но она не падает, только в глазах удивление. А потом их заволакивает бездонная тьма. Миг мерцания, и двух метров между ними как не бывало. Она рядом, черноглазая дьяволица, счастье и кошмар из его прошлой жизни. Полевое отверстие в ее лбу исчезает, а голова склоняется к плечу, как у собаки. Блин, порода еще такая известная. А потом рука Насти Фантома хватает Эдуарда за горло, и всякие посторонние мысли уносит прочь. Все произошло слишком быстро. Роман даже сориентироваться не успел. Замерли в отдалении Павел и Кирилл, застыл, как парализованный Тимур, превратились в восковые фигуры Эдуарда и Алина. Огоньки. Они со всех сторон обступают их отряд. Роман ощущал исходящий от них агрессивный ментальный холод. Фантомы-стражи. Это для него не огоньки, для него лояльного псионика, на которого не действуют ментальные штучки зоны. А для остальных? Роман не знал, что сейчас видят и чувствуют люди, скорее всего, что-либо самое любимое, либо самое страшное в жизни. Фантомы стражи четко бьют по болевым точкам. Псионик не сомневался в одном, ничем хорошим это не кончится. И реальность практически сразу взялась подтверждать его опасения. Где-то сзади затрещал автомат. Киолимскую дорогу к этому моменту почти заволокло на полшем с болот желтоватым туманом, сквозь который не было видно практически ничего. Одна надежда на Алексея и Фёдора. Против фантомов-стражей псиблокераторы долго не продержатся, а стало быть, между людьми и самоубийственным безумием стоят только трое лояльных. Мысли в голове Романа ворочались с трудом, будто каждый был привязан по двухпудовой гире. Что же делать? Что?» Тусклые проблески плана только начали вырисовываться перед ним, когда что-то звякнуло в тумане совсем рядом, метрах в пяти, где стояли Павел и Кирилл. Замеркали тени. Похоже, эти двое вступили в схватку. Началось. Пока Роман соображал, пустые глаза Тимура сфокусировались на нем, и палец лег на спусковой крючок. Вот черт! Рывок вперед, вздернуть ствол автомата к небу, оглушающая очередь, и трасса свинца ушла куда-то в туман. «Схватка». Какие шансы у него лояльного против обученного оперативника? В отличие от кинетика Федора его сила тут бесполезна. Даже разогнанные псионические способности не в состоянии пробить порабощающий сознание блок фантома стража. Или способны. Удар, еще удар. Блок держится в отличие от Романа. Он сбит с ног резкой подсечкой, а холодный ствол оружия давит ему на горло. Не хватает воздуха. Пустой взгляд одержимого бойца – Кажется взглядом самой смерти. Неужели конец? Нет, только не так. Но в этот момент близость небытия неожиданно становится катализатором для мышления. Бесполезно пытаться выбить фантома-стража из практически контролируемого им тела. Но можно дать дополнительную защиту личности хозяина. И думать некогда, глаза туманятся, а в легких – последние талики воздуха. Поймать взгляд одержимого и выцепить то, что не принадлежит зоне – человеческую часть. Как выразился бы Прохоренков, копать не вглубь, а вширь. Есть. Получилось. Внезапная ментальная поддержка дает Тимуру силы на последнюю попытку сопротивления. Обреченную, но... Ментальная схватка в голове бойца длится всего 3-4 секунды. Но Лояльному этого хватает. Давление на его горло прекращается. Разжимаются пальцы Тимура на оружие. Удар автоматом в подбородок, и боец слетает с Лояльного. А теперь добавить прикладом в лоб. «Все, он в отрубе». Лояльный лихорадочно оглядывается. Алина и Эдуард все еще застыли, словно парализованные. Мимолетное удивление с примесью восхищения. Долго держится, однако. Метнуться к бойцам. Павел и Кирилл борются. Кирилл проигрывает. Он ранен в ногу и прижат к земле. Повторять с ними псионические трюки некогда. Роман подбегает. Замах прикладом. Раз и два. Еще двое оглушенных. Это ненадолго, конечно, фантомы-стражи способны превратить их в кукол, для этого потеря сознания не помеха, но немного времени еще есть. Теперь спасать боссов, и вот тут уже никакой грубой силы, только псионика. Безумие. Алина тонет в нем, как в болоте. На нее накатывает одна волна кромешной жути за другой, и личность ее удерживается от распада лишь отчаянными усилиями. Но сил у нее все меньше, а натиск фантома-стражи не ослабевает. Похоже, все, на сей раз ей не выкарабкаться. Обидно, твою налево, и помочь-то уже некому. Ментальный щит на пути волны кошмаров возникает внезапно, как манна небесная. Она не понимает, что это и откуда взялось, но какая в сущности разница? Понимание, что именно этого ей не хватало, одной малости, чтобы выстоять, справиться и даже, чем черт не шутит, победить, приходит тут же. Похоже, ресурсы противника тоже на исходе, и теперь... Теперь потанцуем. Алина вся наполняется яростью и азартом, внезапно понимая, что способна не только обороняться. Непонятно, откуда это в ней взялось, да, наверное, не так уж важно. Главное, оно есть. Теперь пришло время атаковать. Встречный удар. И волны света, словно тряпка с доски, стирают надвигающиеся кошмары, формируя в сознании Алины устойчивое восприятие реальности, Несокрушимую картину мира, в которой нет места чужим, наведенным, лживым иллюзиям. Эта тварь более не сможет ни напугать ее, ни подавить ее личность, ни внушить ей то, чего не существует. Баста, карапузики, кино не будет, электричество кончилось. И противник понимает. Чужая воля отступает. Фронт ментальной волны ломается, рассыпается мелкими брызгами, будто разбившись о скалу. И исчезает. Совсем. Когда Хомчик открыла глаза, она еще успела увидеть два погасших огонька фантомов стражей, а второй ее взгляд зацепил Прохоренкова, который сидел на корточках и сосредоточенно рылся в своем рюкзаке. «Док, может, не сейчас? Нам остальных спасать надо. А я что делаю?» «Даже глаз не поднял ведь, а?» Сзади в тумане прогремела еще одна очередь. Время похоже на исходе. «Да что вы там ищете-то?» «Вот это!» Эдуард с победным видом вытащил упаковку с ампулами. СПС – сыворотка подвижного сознания. Она не позволяет мозгу сосредоточиться ни на одной мысли надолго, на время делая человека неспособным к целенаправленным действиям. Короче, ментальное порабощение делается невозможным, ясно? Заряжайте инъекторы и транквилизаторные пистолеты. Живо! Второго приглашения ни Алине, ни Роману не потребовалось. Всадив по ампуле, лежащим без чувств Тимуру, Кириллу и Павлу, остальное они зарядили в пистолеты и нырнули в туман, сопровождаемый бессильно парящими вдалеке зеленоватыми огоньками. В зоне атеистов нет, и сейчас все трое ПБРовцев молились лишь об одном – не опоздать.